и преступен зачей. Как копье острои скалы высоко вонзаясь в небо преграждают путь к замку с одной стороны, морем а мытом с другой. Померла сестра короля.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 И теперь юный рыцарь Тристан, обученный сложному и красивому искусству владения оружием и конём, искусству морехода, пению и игре на маленькой арфе, лютне и вёле, а также усвоивший не терпеть всякую ложь и всяческое вероломство, уже который год живёт у своего дяди короля Марка в Корноле. Храбрый рыцарь король Марк, храбрый рыцарь верный его васал Тристан всегда вместе в беде, на войне, на охоте, на пиру. Из давна повелас вражда у Корнола с Ирландией. Уже века долгие враждуют они. С главной башни за голубых зубчатых стен тинтажеля стало видно дозорным, как на закате вошли в бухту легкокрылые корабли ирланцев, как причалив к берегу привязали моряходы свои корабли крепкими канатами к столбам, что врыты были в землю у самой воды, и как разкинули в долине стан из пёстрых шатров. Затем всё скрыла тьма. Но в Корнуолле уже каждый знал: прибыл посол короля Ирландии, сер Марольд, прибыл требовать дань, а задолжал Корнуол Ирландии за целых 7 лет. Так что надлежит теперь им либо выдать в рабство детей своих, 30 юношей и 30 девушек из числа лучших семей, либо отбить дань.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 под балдахином король Марк Тристан. Перед ними ирландский посол сер Марольт. Синьоры бароны, кто из вас выйдет один на один сразиться с сером Марольтом, дабы не пришлось детям нашим отдаться в руки врага? Син король Добрый мой дядя, окажите мне эту честь. Дайте сразиться с сэром Моройдом. Нет, Тристан, ты слишком юн. А рыцарь Моройд прозван могучим. Сир Король, позвольте, окажите мне эту честь, Сир Король. Ну что ж, быть по сему, Тристан. Ибо словно онемели мои бароны. Белые отчалили от берега к острову Святого Самсона плыву. А лощит ветер паруса белый знак Тристанна, алый могучего рыцаря знат. На острове один на один решат они судьбы своих королей. Стоим мы здесь на башне в дозоре, а всё ничего не видать. Смотри. Смотри! Тёмное пятно в море. Это парус. Алый. Морольд. Ты да нет, же нет. Протри глаза. Это Тристан. Это он владыге ирланца плывёт. Обе руки кверху поднял и в каждой руке по мечу. Вижу! Вижу! И на одном мече Шербина. Аскол экзастрял в черепе моройка. Трубя рога победу, тристан, тристан кричит толпа, ликует к орном. И начинается самое главное, самое печальное. Сожаление достойно. Позавидовали рыцари-вассалы Тристану. Во всем счастье ему на охоте лучшего зверя убивает. Защищая Корнол, самого могучего рыцаря побеждает. А тут прознали они, что хочет король Марк триста на своим наследником объявить чёрной завистью исходят рыцари вассалы сами на престол метят своих сынов непрочно на него посадить неповиновением грозят хотим чтобы женился ты король чтобы был у тебя свой сын прямой наследник Сердится король Марк, не хочет уступать вассалам своим, но и ссорится с ними нельзя королю Марку. И решает король Марк хитрить. Смотрите, все смотрите. Видите, высоко под сводами ласточки гнёзда лепят себе. Одна в клюве комочек глины притащила, вторая золотой волос. Ярче золота, словно луч солнца сверкает волос. Из какого моря прилетела ласточка, не знаю. Вот есть ли сыщить тебе, дочь короля, золотоволосую? Женюсь. А иначе не бывать этому. Насмеялся ты над нами, король Марк. И где же сыщешь такую дочь короля? Сир король, отпустите меня за море. Отец, чего бы мне это не стоило, завоюю вам золотоволосую королеву и привезу в Корнуол. Снаряжают, оснащают корабль, подарки драгоценные от короля Марка, неизвестной золотоволосой дочери короля, повезет с собой Тристан. Тристан. Дальше вот как все шло. Покажется земля, то купцом-хитрецом прикинется Тристан, На плечо ткань заморскую и королю покровительство в торговле просит. Пока неловкие купцы в убыток себя торгуют, Вызнает Тристан, нет ли у короля дочери золотоволосой. то жонглёром, певцом бродячим нарядится. В руках у него лютня или виола, слушают люди сказы жонглёрские, рыцари развевают от триста на доблести рыцаря до да скажет и про своё, про своё выпытывает. То ты стан паломник, сверх рыцарских одеяний лащю вешанной ракушками накинет велит лодку на воду спустить сам в лодку прыгнет несут волны прибои лодку с тристаном к берегу берег неведомый что сулит там тристан густо вокруг словно вымерло всё старуха бредёт. Эй! Чего озираешься ты? Чего боишься? Ты, верно, не здесь. Из далека пришёл, раз не знаешь про беду нашу. Дракон кровожадный поселился у нас в королевстве. Поедает юшек, девушек, каждый день новых требует. Иди отсюда, поломь. Скоро полдень пробьёт, зверь на добычу выйдет. И никто не пробовал с ним сразиться? Где же рыцари ваши? Сколько отважных рыцарей не поднимало меча на дракона? Всех пожрал драко. Беда на земле ирландской. А кто дракона поборет? Таму король дочь свою Изольду золотоволосую в жёны отдаст. Золотоволосая дочь короля Ирландия, земля Морольта. Если познают тут меня, не сносить мне головы. Разве не обещал я королю Марку любой ценой завоевать дочь короля золотоволосую? Скинул Тристан паломничий плащ, прямо с корнями вырвал из земли молодой дубок, обрубив ветви, насадил на древко остриё копейное, ждёт Дымные клубы дыма выкатились с за холма и на холме показался дракон. Пламенем пышет пасть дракона на луку рога и весь чешуёй, как панцирем покрыт. Не пробьёшь ни копьём, ни мечом, понял этот тристан. И вытянул Тристан щит с плеча наперёд, загородился. Всё ближе и избивает, подползает дракон. Поднял Тристан копье и могучим прыжком вдруг предстал перед драконом. Отшатнул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 Яшка ранен Тристан. Аж гло пламя лицо Тристана. Не видит Тристан. Ощубьют рижды тянет копье своё и спасти дракона. Ощубью находит язык, отрезает его. Запрятал драконов язык за мягкой отворот башмака, как иначе докажешь, что ты победил дракона. Тут исякли силы Тристана. На землю повалился.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 Нет опасности. Что это темнеет зелёной траве? Можно подумать, с корыстый гребень горы свалился. А, <связывая> дракон мёртвый. Кто же поверг его? Рыцарь неведомый. Отошёл рыцаря Кустарник, скажу я, убил дракона. Теперь Изольда будет моей. Эй! Эй! Эй! Все сюда! Все сюда! Я дракона убил!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 В всякой в замке знал несмелый он рыцарь, но придётся отдать дочь короля в жёны сынышалю. Грустит король. Грустит и Зольта. Печальные возвращаются они в замок. А. Что за стоны? Осмотреть, обшарить весь лес. Что это? Золото на земле. Шпора. Быстрее скидывайте ветки, под ними рыцарь. Неизвестный, ещё живой. Поднимайте на щит. Положим его. Смотрите. Язык дракона выбыл. Запятнан был затворот бушмака.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 приказал король отец дочери своей лечить победителя дракона страшно вгоревшее лицо рыцаря с невидимыми глазами наложила изольда повязки на лицо на глаза обмотала грудь тристана 10 дней 10 ночей нельзя прикасаться к повязкам на одиннадцатый снять их и не останется ни следа ни царапины Такова тайная сила целебных трав. 10 дней томиться изо льда ждёт, кого судьба осудила ей. 10 дней томиться Тристан в полной тьме, увидит ли ещё он землю, небо, солнце? Как только солнце коснётся кроны старого дуба, я стану снимать повязки с лица чужестранца, и он начнётся. Хочу быть одной. Когда увижу наконец кофту рыцарь неизвестный снимает с Изольда повязки с Тристан открывает Тристан глаза перед ним золотоволосая дочь короля смотрит Тристан на Изольду смотрит Изольда на Тристана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 только чего хмурится чужестранец Ах, знаю. Забыло я вычистить его оружие и принести ему. Идёт Изольда к себе в покои, чистит Изольда шлем, начистила щит, за меч берётся, на мече зазубрена.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 В тронном зале, где король-отец собрал совет, дабы выполнить данное обещание, вручить Изольду победителю дракона, вдруг слышит Изольда. Сир-король! Синьоры-бароны! Занесла ласточка к нам в королевство золотой волос. Обещал я королю Марку завоевать дочь короля золотой волосою, чтобы стала она... Королеву Курнола это от имени короля Марка сложили 100 рыцарей подарки к ногам прекрасной Изольды. Что это он говорит? Что он говорит? Должна я стать женой короля Марка? Завоевал меня Тристан и пренебрёг другому отдаёт. Стыдом и гневом Стеснилась сердце Изольды Но согласен Король-отец И послушная Изольда воле отца Плывет корабль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 3 дня дул попутный ветер. На четвёртый стих повисли паруса, опрокинулась жара и как купол накрыла каравыль. Ещё трассо его не выходит из Ольда. И ад добыча Трестана. Точно коршун в клюве. Утаскивает меня Тристан за собой в Курнол. Прекраснейшая госпожа моя, не надо печалиться. Скоро станете вы королевой у Курнол. Лучше смерть, чем мне быть женой короля Марка. Подай бронжиена мне напиток смерти. Не надо, не надо, госпожа моя. Подай бронжиена мне напиток смерти. Что задумала-то Изольда? Как на глаза королю Марку покажусь? Сам умереть должен. Тристан врывается в шатер, пьет Изольда. вырывает чашу у неё из рук тристан одним глотком допивает чашу о тристан прекрасная изольда и падают они в объятия друг друга же смерть Недвижимо, бледней зимнего утра стоит бронжьена. Одна она знает, смерть не придёт к ним. На муки сильней смерти обречены они теперь, не напиток смерти подала она, а напиток любви. И сольды жизнь моя. Безумен я любовью к тебе. О, Тристан. Почему смерть не пришла? Что ждёт нас? Обещал Тристан королю Марку привести в жёны дочь короля золотоволосую. И привёз С рук на руки передаёт Тристан прекрасную Изольду королю Марку. Благодарю тебя, Тристан, не ждал я увидеть столь прекрасную юную даму. Всё для меня зарилось светом её красоты. Благодарю тебя, сын мой. Успокоились Утихли рыцарь и вассалы, Теперь у короля есть королева. Королева принадлежит королю, А сердца несчастных влюбленных обречены Дерзаться и страдать. а мактинтажель. Но бежит соночей триста на Изольду. Вот так ночь за ночью. А днём ещё сильнее мучение. Видеть Изольду и не сметь говорить с ней, желать подойти к королеве и не приблизиться к ней из боязни обнаружить себя перед королём. И в силах дольше терпеть я такую жизнь. Сир Король, добрый мой дядя, отпустите меня в странствие на поиски таких приключений, чтобы я мог послужить слабым и страждущим. Охотно Тристан, и дождут тебя прекраснейшие приключения. Не знает король, что прочь бежит Тристан. Только не спасает бегство от любви. Айзольда? Ничего не желаю я. Только видеть Тристана. Чем итишить мне тоску мою. Тоска, тоска, тоска. Как паутину оплетена я тоску. Видит Бранжьена верная служанка горькие страдания королевы. Понимает, что гибнет Изольда, и шлёт Бранжьена тайного гонца к Тристану приехать, велит ему. Тайно высаживается Тристан у берегов Корноэла, тайно поселяется в лесу, тайно встретили Тристан с королевой Изольдой. У нас теперь Не вы без меня Не я без вас В разлуке мы умрем От одной и той же тоски В один и тот же миг Кудрец, да Прижмите меня к себе с такой силой Чтобы оба наши сердца разорвались А души вылетели Безумие храбрость, говорит мудрость людская. Несчастные, остановитесь. Вернитесь с этого пути. Но нет, путь этот невозвратим. И снова, снова тайно видится Тристан с Узоридой. С огнём играешь, Тристан. Быть в беде, так и есть. Стряслась беда. Набрёл лесничий на спрятанного в лесу коня Тристан. Выследил из самого пристана, что делает здесь Тристан. От кого таится он? А чего брызжут радостью глаза всегда прежде печально задумчивой королевы шныряют, шмыгуют трищу три цари-вассалы вокруг дооколо да проведали. Не тая радости донесли королю. Теперь вновь расчистится им путь к престолу Марка. Забан короля, костёр. Только смерть может искупить их вину. Сила милости для королевы. Возьмите мою жизнь, делайте с ней что хотите. Неповинна королева. Завтра вы умрёте оба. Далеко за стенами замка сложен костёр. Первым на костёр повели Тристан. Как они ведут его? Защитника, освободителя Курнола. Стояно же ли гордо маления? Какой юный, прекрасный рыцарь. Королеву тоже сожгут. Плачь и вопле затопили Курнол. Нет сухих глаз. Почему стали не ведут. Остановились у старой часовни. Сама часовня обвалилась над кручмой. И всё же жалилась стража, впустила его туда помолиться, приготовить к смерти себя. И смерть на костре, понимаю, что уже не в его силах спасти королеву. Протискивает себя Тристан Между железными прутьями Узкой оконной решетки часовни И прыгает в бездну пропасти. Но пока еще суждено жить Тристану. Парусом раздул ветер пола его плаща И плавно опустился Тристан на уступ скалы. С той поры и по сей день называет эту скалу в Корнуоле «Прыжок Тристана». Мне дарована жизнь. Зачем она мне? Я утратил Изольду. Из-за меня её сейчас поведут на костёр. Быстрее в лес за оружием! А король уже отдал приказ возжечь огонь И королева уже ведут туда, где вокруг железного столба разложены поленья, откуда уже доносится треск, запах гари, дабы придать там и зольду сожжению. Сам король идёт рядом с Изольдой, не глядит на неё, яростный прежнего король. Он уже знает о бегстве триста Вокруг гудит толпа, милосердие, прощение просит, просят сюда. Не сюда. Ни промедления, ни защиты, ни пощады. Пусть впредь никому повод не будет. Гневен король Марк и не остудил гнева своей рукой. отдаёт он окаменевшую от ужаса королеву прокожённым. Уводят. Уводят ликующие прокожённые королеву Изольду. Только напрасно ликуют прокожённые, на пути их ждёт Тристан. Невелик труд для Тристана отбить у несчастных коллег королеву. Свободна королева. Свободин, Тристан, быстрее в лес пробирайтесь, беглецы. Уже начался переполох в замке, и вслед вам выпустили погоню. Королева Изольда. Любовь моя, ещё немножко усилий. Недолго осталось нам бежать. Вот уже и лес мурва. Ой. Мы же лес пасены. Да. И здесь, где пре дикого леса, где привычно жить лишь дикому зверю, спокойнее и надёжнее нам, чем в закрепостными стенами замка. Но мы утратили весь мир, и мир утратил нас. Кто скажет его об этом, тристан друг мой? Окажись завтра весь мир с нами, я всё равно видел бы только вас. Ну вы. Ну вы, Зольда. На всей земле нет и нового места для нашей любви.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 как затравленные звери и обречены жить среди диких зверей но от агрета и любовью друг друг стойко переносят тристан и зольда все тяготы суровой терпкой жизни в лесу король марк едет на охоту сегодня охота в лесу маруа мыленный длительный скачкой любимый огненный ржавый скакун короля Марка унёс своего седока далеко в сторону, где не стало слышно ни рогов, ни едирей. И теперь отыскивал король какую-нибудь тропу. Шалаш Спирт. Безащитный. Я волен их убить. Меч лежит между ними. Как бледна. Как прозрачно изо льда травинками перевивают кольца, чтобы не соскальзывали они как бледный измождён тристан синий и стану их убивать. Снимает у себя с руки кольцо, надевает его на палец из ольды, заменяет меч триста, наберет меч с зазубриной, оставляет с изумрудом на рукояти. Яшкев скинул в своё тело седло, покидает король Лес Маруа.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 И новое дело. И с тем повёл Тристан королеву к королю. Ночью приводит Тристан Изольду под стены замка. Прощайте, Изольда. Лупус моя. Безначе. Если понадобится вам моя помощь, не просто захотите вы меня увидеть, разумно ли безумно будет ваше желание по первому зову моей королевы? Прибуду я в крно. Прощайте, триста. Боги моя. Найдите вы, если позовёте меня, ни расстояние, ни стены замка, ни запрет короля не удержат меня в курноле. Последние, последние слова сказаны. Да вот уже и мост опустили, и выехали на мост в Садники, а впереди всех король Марк. Снова так это уже единожды было в их жизни. С рук на руки передаёт Тристан королю Марку Изольду золотоволосою. А там Поклонившись низко, при низко исчезает Тристан во тьме. Теперь навсегда заказан Тристану путь в Корнуол. Скитание пускается Тристан безутешен в своей тоске. В битвах ищет смерти тристан. И вот простая царапина плачевною радой стала. Отравленной стрелой задет тристан в бою, я точут силы и понял тристан пришло время умереть ему когда давно не видел я изольду ещё бы только раз увидеть мне королеву а там ужкая смерть шлёт тристан гонца к королю марку просит себе разрешения умереть в Корнуолле. Смерть стоит рядом с ним, сказал гонец королю. Велит король кормчему выводить корабль в море, плыть вместе с Ганцом за Тристаном, велит ему двух цветов паруса приготовить. Если жив будет Тристан, с белыми возвращайся. Если мёртв, чёрные паруса поднимешь. Сердце Изольды золотоволосой трепещет в груди, как птенец на ладони. Дни и ночи она на море смотрит. Дают силы Тристану на море, дают силы Изольде на суше. Уже не поднимается Тристан со своего ложа на корабле. Уже не поднимается Изольда со своего ложа в замке. Не виден ли берег? Не видны ли паруса? у кого достанет сил принести отцу весть о смерти сына не было этих сил ни у кого на корабле не подняли они чёрные паруса с белыми возвращаются увидела бронжье на белый парус кинулась к зольде мертва королева На жизнь и на смерть полюбили друг друга Тристан с Изольдой. В один и тот же миг приняла их смерть. На жизнь и на смерть выпили они колдовское вино. Нет, это было не вино. Это был могучий напиток, тоска безкрайняя, от которой они и погибли. Он погиб из-за неё. она же из-за него великое горе короля Марка оскорбят жители Корнуолл и все те, которые знали их, и все те, которые не знали, плачут богатые, плачут бедные, рыцари плачут. Велит король Марк сделать два гроба. из халцедона для Изольды, из бирила для Тристана и похоронить их по обе стороны одной часовни. А на утро увидели люди чудо. Из могилы Тристана Вырос за ночь могучий куст терновника, цветущий, благоухающий, только не к солнцу он рос, а перекинувшись через часовню в рос в могилу Изольды, чтобы уже больше никогда не разлучаться.